Эпилог. Даже не верится. Виктория прижалась плечом к Вальтеру, смотря, как мимо проезжает свадебный кортеж. «Магистр Грол, он ведь был другом дедушки. Как он мог? До сих пор не могу поверить. Вальтер молчал. А что тут сказать? Про жажду власти Гролов вообще, Юджина Гролов в частности уже легенды ходят. И появился на задолго до событий недельной давности. Что думаешь по поводу панелей? Перевел он тему. Чуть в стороне сестра Виктория стояла в обнимку со своим возлюбленным и радовалась торжеству, как бы не больше, чем сами молодожены. Естественно, ведь теперь никто не посмеет осуждать ее из-за отношений с простолюдином. Раз уж сам император разрешил это своей дочери, то уж ей-то... «Ничего», — нахмурил бровки Виктория. «Надо присмотреться к этому Томасу. Я не рад ее выбору, но времена меняются». «Вот». «О чем и речь?» Как Вальтер и предполагал, поступок Кантемира разрушил еще один многовековой обычай. «Я могу помочь с обучением ее избрания манерам да и прочим необходимым настоящему аристократу вещам». Понимая, что глупо плыть против течения, Вальтер решил подойти к делу другим путем. Если уж он не станет полновластным владельцем активов лубастов, то стоит постараться стать панель-опекуном и хоть так получить часть состояния этого рода. «Правда?» — удивилась Виктория. — Ну и ты был резко против Томаса. — Времена меняются, ты сама сказала. — Это будет здорово, — еще сильнее прижалась к нему Виктория. — Я поговорю с сестрой. Думаю, ей хватит ума не отказываться от твоего предложения. Вальтер молча прижал невесту к себе. Шажок сделан. Дальше нужно действовать по обстоятельствам. Но он не отступится. Так или иначе, но лубасты станут его трамплином на вершину. А оттуда найти, тем более наказать убийцу матери, будет несравненно проще. «Какие они красивые!» – держа меня за руку, восхищенно прошептала Славия. «Ты у меня лучше», – любую свою девушку ответил я. Мы стояли на главной кольцевой улице, что была на всем своем протяжении буквально облеплена народом. Оставался только коридор для проезда, и сейчас мимо нас как раз проезжал свадебный кортеж из трех десятков экипажей в середине которого, сделанные по особому заказу карете, сидели Кантемир и Урсула. Она отличалась открытым верхом и приподнятой платформой, благодаря которой и сами молодожены могли видеть всех вокруг, и народ мог любоваться ими. Сверху прозрачным куполом новобрачных накрывала пленка защитного барьера. Вчерашние волнения не прошли даром, и хоть обычный народ был рад этой свадьбе, Какой-нибудь молодой горячий маг вполне мог наплевать на мнение остальных и попытаться атаковать кортеж. Настроение у меня было двоякое. Вчера на суде я был поражен не меньше, чем остальные. И если само совершенное убийство я осуждал, то вот последний поступок великого без привлечения мастера стал для меня знаковым. Зря я так стал сомневаться в Союзе и тех людях, что его создали. «Да, они не идеальны, как я считал, ну и не откровенные мерзавцы, как тот же Грол, «Ну и последний тоже не показатель. Чего стоит поступок другого магистра, Валерия Най?» «Я и раньше не думал, что мир делится на черные и белые, но, видимо, кое-какие иллюзии еще оставались. Вчерашний день разбил их». И «Ингар», когда карета удалилась, Славя с хитрым прищуром смотрел на меня. «Знаешь?» А мне очень понравилось платье, что был на невесте. Хочешь такое же? Очень. Ух обдало жаром девичьего дыхания. Но оно дорогое. с сомнением протянул я. Дурак, ткнул меня кулачком в плечо и тут же впилась страстным поцелуем. Я почувствовал сквозь рубашку мягкую пругу грудь Слави, а ее руки обхватили мою шею, не давая отстраниться. Да и я не хотел этого. Кажется, понял. После затяжного поцелуя ответил я. «Да, и что же?» — Игрил посмотрела на меня она. Я снова прокрутил в голове пришедшую мысль. «Не тороплюсь ли? Мы все же чуть больше недели всего знакомы. Но ждать больше четверти века, как кантемир? Или вообще не познать любви из-за того, что кто-то может наложить на меня проклятье, как случилось с Турлофом? Нет уж. Ты будешь моей женой!» Глаза девушки довольно блеснули. «Я подумаю», — ответила Славя и провела язычком по своим губкам, дразня. Внутри меня стала нарастать паника и непонимание. Она ведь сама только что на это намекала. Славе, как последняя садистка, дождалась пика моего отчаяния и уже, когда я хотел переспросить, накрыла пальчиком мои губы и продолжила. И я подумала, да. «Дядя, как это понимать?» — в кабинет фурии ворвалась красивая брюнетка. Ее длинные вьющиеся волосы разметались туго, обтянутая корсетом грудь высоко вздымалась после быстрой ходьбы. Карие глаза, казалось, метали молнии. «Успокойся и сядь», — властно произнес владелец кабинета. Его аура подавляла, и даже несмотря на то, с какой решительностью красавица ворвалась в кабинет, с каждым мгновением, находясь рядом с мужчиной, запал девушки пропадал. А когда прозвучал приказ, пусть и неохотно, на брюнетка молча подчинилась. «Что ж, ты вчера не пришла?» — усмехнулся мужчина. «А только сейчас влетела». «Я только сегодня узнала», — нехоть отозвалась она. «Пришла к отцу позвать на торжество. Вот тут и выяснило все». «А дядю тебе, стало быть, не жалко?» — не скрывая презрения, продолжал усмехаться Юджин Гроу. «Ты сам виноват», — зло отозвалась девушка. «Ты и заварил эту кашу, а теперь мой отец должен за тебя сидеть в тюрьме?» Ты ведь не просто так послал его вместо себя на суд. Наверняка догадывался, чем все это может кончиться. Воспользовался вашим внешним сходством. Твой отец Гролл, прогремел голос магистра на весь кабинет, затыкая девушку. Он, в отличие от тебя, помнит, что такое нужды рода. Я тоже помню, нехотя тихо возразила брюнетка. Да, не поверил Юджин. А что же тогда стоило тебе стать Чезарой? то совсем забыла своего дядю? А ведь это я добивался вашего брака. Ты забыла об этом, Катрина? Девушка уже совсем растеряла свой запал, с которым ворвалась в кабинет в начале разговора. Нет, тихо ответила она. Тогда почему ты ничего не делаешь для сближения наших родов? Если не считаешь себя больше полноценной грол, а за батюшку так переживаешь, то могла бы и помочь ему. В своих планах? Усмехнулся она. Да, жестко подтвердил он. И не думай, что я брошу брата. Не пройдет и месяца, как Юрвин будет на свободе. Даже до острова противостояния не доедет. Война еще не окончена. Так значит, ты хочешь развязать войну? Удивленно вскинула Скотрины. Но «Ну, это гипербола, развел руками Юджингролл. И тут же оскалился которая может стать сущей правдой. Мастера взяли слишком много силы и власти. И я сделал свой ход, чтобы упрочить позиции семьи. А потом и на политику империи стал бы влиять. Да, вмешались обстоятельства. Но если бы я всегда опускал руки, когда проигрывал, то никогда бы не стал магистром. Игра еще не окончена. Поверь мне...